Глава 10 Уве и дом, который он построил. Через неделю после того, как ему исполнилось восемнадцать, совершеннолетний Уве сдал на права, позвонил по объявлению и пешком отмахал 25 пять километров, чтобы купить свой первый собственный СААП синего цвета. Он продал старый отцов 92 и взял модель поновее. 93-ю. Сама машина была новее разве что номинально, потрепанный ветеран. Но, увы, считал, что нельзя называть себя настоящим мужиком, пока не купишь свою первую тачку. Поэтому и взял развалюху. В ту пору в стране происходили большие перемены. Люди срывались с насиженных мест уезжали на заработки, обзаводились телевизорами, а пресса вовсю трубила на рождении среднего класса. Что это такое, Ува понимал не до конца, зато знал твердо, сам он к этому классу не принадлежит. Средний класс принялся строить новые микрорайоны с квадратными домами и выбритыми под ноль газонами, и вскоре родительский дом Увы вдруг встал на пути этого прогресса а для среднего класса, как видно, хуже нет, когда кто-то стоит на пути его прогресса. Уве получил несколько официальных уведомлений насчет пересмотра административных границ муниципалитета. Вникнуть в смысл этих уведомлений было мудрено. Уве понял только, что его домишка не особо вписывается в ансамбль новопостроенных особняков, выросших на его улице. Чиновники писали ему, что муниципалитет намерен выкупить его участок, сломать старый дом и построить что-нибудь эдакое. Ув не особо понимал, что за черт дернул его отказаться. Может, не понравился надменный тон письма, может, домик был последней семейной реликвией. Как бы то ни было, тем вечером он просто въехал на первой собственной машине в садик перед домом и несколько часов к ряду смотрел на дом, сидя на водительском сиденье. Выглядел дом крайне запущенно. С машинами отец был на «ты», а с жилищем управлялся неважно. Увы, впрочем, не намного лучше. В последнее время жил он только на кухне, да в соседней комнатушке. Верхний же этаж мало-помалу превратился в мышиный пансионат. Увы рассматривал дом так пристально, словно надеялся, что наберись он немного терпения, и тот отремонтируется сам собой. Дом стоял аккуратно на границе двух муниципалитетов, то бишь на ничейной полосе, которую чиновники и перетягивали между собой. И оставался последним напоминанием о деревеньке, притулившейся некогда на лесной опушке, а ныне вымершей, подпирал своим покосившимся боком ослепительное великолепие коттеджного поселка которые заселили со своими семействами солидные господа в галстуках. Костью в горле торчал у господ этот парень, одиноко ютившийся на отшибе в своей кривой избенке. Детям строжайше воспрещалось играть по соседству с домом Уве. Куда охотней господа предпочли бы соседство себе подобных. Это Уве мог понять. И в принципе особых возражений не имел их права. Но ведь это не он переехал на их улицу, а скорее наоборот. И вот сердце его, преисполнившись какого-то диковинного, мятежного упрямства, впервые застучало чуть ретивее положенного. И, увы, решил ни за какие коврижки не продавать дом муниципалитету, а поступить наперекор — отремонтировать дом. Как ремонтируют дома, увы, не имел ни малейшего понятия. Спроси его тогда, он едва ли отличил бы ватерпас от кастрюли с картошкой. Но, смекнув, что при теперешней ночной работе у него освободились дневные часы, увы отправился устраиваться на ближайшую стройку. «Где, как не там, осваивать строительное ремесло», — рассудил увы «А спать много ли мне надо?» «На стройку требуются только разнорабочие», — сообщил ему прораб. Ува согласился. Добрую половину суток он драил поезда, отбывающие из города на юг, затем спал часа три и весь остаток дня сновал вверх-вниз по строительным лесам, слушая, как мужики в пластмассовых касках обсуждают строительные хитрости. Раз в неделю, в свой единственный выходной, увы, без перерыва по 18 часов таскал мешки с цементом и бревна, курочил и заново отстраивал единственную ценность — не считая Сааба и отцовских часов, перешедшую ему от родителей. Сноровка его росла не по дням, а по часам, мышцы крепли. Как-то в пятницу под вечер прораб, которому полюбился этот работящий паренек, подвел, увы, к заброшенной дровяной куче. Строительный мусор, сломанные доски, которые надо было сжечь на костре. «Я отлучусь, и ежели вдруг какая доска тебе понадобится...» «Будем считать, что ты бросил ее в костер», — сказал прораб и с тем удалился. Проведав о ремонте дома, старшие товарищи Увы стали интересоваться его успехами. Когда Увы ставил несущую стену в гостиной, к нему зашел каменщик, жилистый и кривозубый. Минут двадцать он распекал Увы, обзывая бестолучью, не удосужившись освоить азы, после чего научил, как определять допустимую нагрузку. Когда Ува укладывал плитку на кухне, заявился дюжий плиточник, у которого не доставало мизинца. Раз тридцать обругал Ува халтурщиком, зато научил правильно мерить. Однажды вечером, когда пора было идти домой, рядом со спецовкой Увы, кто-то оставил ящик со старыми инструментами. На ящике лежала бумажка с надписью Салаги. Дом медленно, но верно приобретал божеский вид. Шуруп за шурупом, дощечка за дощечкой. Похвалиться было не перед кем, да оно и не требовалось. Хорошая работа сама себя хвалит, — говорил отец, и, увы, был совершенно с ним согласен. Он, сколько мог, избегал соседей. Видел, что те не взлюбили его, и, чтобы не злить их еще больше, обходил стороной. Правда, после одного случая сделал исключение. Для старика, что жил со своей женой через забор от Увы. Этот старик, единственный на всю округу, не носил галстука. Когда был чуть помоложе, конечно, носил, в этом Увы почти не сомневался. А случай приключился вот какой. Строго через день, с тех пор, как умер отец, Увы ходил подкармливать птиц, но как-то утром позабыл. Когда же на следующее утро решил исправиться, то чуть не сшибся лбом с соседом, тянувшимся к кормушке со своей стороны штакетника. Старик обиженно посмотрел на Увы, держа в руках пакет с птичьим кормом. Ни старик, ни Ува не сказали друг другу ни слова. Потом Ува коротко кивнул. Сосед также коротко кивнул в ответ. Ува вернулся в дом, и с той поры кормил птиц только по своим дням. Разговаривать с соседом они не разговаривали. Как-то Уве, докрашивая штакетник, увидел, как старик выходит на крыльцо. Докрасив свою половину забора, Увы заодно покрасил соседскую половину. Сосед ничего не сказал на это, однако вечером, когда Увы случилось идти мимо соседского кухонного окна, они кивком поприветствовали друг друга а на утро овы обнаружил на крыльце яблочный пирог явно домашние выпечки яблочного пирога увы не едал с той поры как умерла матушка чиновники тем временем слали и слали письма все более грозные требования продать участок под конец овы стал выбрасывать их послания не вскрывая конвертов хотите отобрать отчий дом что ж придите Попробуйте. Том однажды попробовал отобрать чужой кошелек. Несколько дней спустя, проходя мимо соседского дома, Увы заметил, что сосед кормит птиц не один, на пару с мальчуганом. «Внук», — смекнул Увы, и украдкой наблюдал за ними из окна спальни. Старик и мальчик секретничали в полголоса, словно делясь огромной тайной, и этот полушепот их отозвался в душе Уве чем-то давно забытым. Тем вечером он ужинал в Саабе. А спустя несколько недель Уве закончил ремонт, и когда солнце вышло из-за горизонта, Уве, забив последний гвоздь и сунув руки в карманы синих штанов, гордо стоял в саду и любовался своей работой. И вдруг обнаружил Дома ему по душе. Их можно понять умом, их можно рассчитать, начертить на бумаге. Они протекут, если не латать крышу. Они рухнут, если не укреплять фундамент. Они справедливые, эти дома. Всегда платят тебе тем, что ты заслужил. Не то что люди. Дни шли за днями. О, выходил на работу питался сардельками с отварной картошкой. И хотя жил бобылем, не страдал от одиночества. Но вот, когда увы привычно перетаскивал какие-то доски, в его ворота, откуда ни возьмись, постучался какой-то круглолицый весельчак в мешковатом синем костюме. Обливаясь потом, он просил Увы не отказать ему в стакане воды похолоднее. увы поднес, почему бы и нет, и пока весельчак пил, Они разговорились. Вернее, ясное дело, разговорился-то круглолицый весельчак. Оказалось, он страшно интересуется домами. Живет, мол, на другом конце города, и у самого ремонт полным ходом. И тут же напросился на кухню к Уве кофейку выпить. С непривычки Уве опешил от такой бесцеремонности но, побеседовав часок-другой на строительные темы, даже готов был признать, что иной раз не так уж и худо посидеть на кухне в компании. Уже прощаясь, Весельчак вдруг спросил про страховку. Увы, ответил, что ему в голову не приходило страховать дом. Отец вот не больно жаловал страховщиков. Круглое лицо Весельчака вдруг вытянулось. Он стал уговаривать Увы, «Приключись, что с домом без страховки беды не оберешься». Уве, поддавшись на уговоры, отчасти признал свой промах. Сам-то он прежде не задумывался над последствиями. Это ж надо быть таким балбесом. Круглолицый спросил, нельзя ли ему позвонить от Уве. Уве разрешил. И что же, растроганный гостеприимством Уве в этот погожий солнечный денек Весельчак решил отблагодарить хозяина за радушие. Он, по счастливой случайности, как раз работал в страховой компании и, коротко переговорив с конторой, предложил Уве страховку по замечательной цене. Уве поначалу ломался, долго торговался, сбивая цену еще. «Ну и хваткий же выделец восхитился Весельчак. Уве сам не ожидал, что будет так польщен этими словами, а весельчак всучил ему бумажку со своим телефоном и сказал, что охотно зайдет еще попить кофе, о ремонте побеседовать. Впервые кто-то изъявил желание подружиться с Уве. Уве заплатил за страховку наличными, пожал круглолицому руку и больше его не видел. Как-то пытался дозвониться, никто не ответил. Шильцем кольнула было обида, но Увы решительно запретил себе расстраиваться на этот счет. Зато когда позвонил человек из другой страховой компании, Увы с чистой совестью ответил, что уже застрахован. Нет худа без добра. Соседей он по-прежнему обходил за версту. Была охота искать себе проблем. На беду проблемы будто сами искали его. Прошло несколько недель с окончания ремонта, как грабанули дом одного из галстуков. Второе ограбление за недолгий срок. На следующее утро галстуки ни свет ни заря собрались на сход и всем миром постановили, что без молодого Бирюка из халупы под снос тут никак не обошлось. Иначе на какие средства он бы отгрохал такой ремонт? Вечером кто-то пришпилил к двери записку, уматывай пока цел. Следующей ночью в окно влетел кирпич. Ува выбросил кирпич, вставил новое стекло. Он не ответил галстуком. Какой смысл? Но и съезжать не собирался. А на утро проснулся от едкого запаха дыма. Уве, единым духом вылетел из постели. Первая мысль была, видимо, раскокать окошко кирпичом кому-то показалось маловато. Сбегая вниз по лестнице, Увы машинально ухватился за молоток. Нет, от природы парень не был кровожадным, но кто их знает, мало ли. Он выскочил на веранду, как был в одних трусах. Месяцы перетаскивания бревен на стройке не прошли без следа. Из юнца Увы превратился в дюжего мужика. Вид голова, торса и молотка, зажатого в правом кулаке, смутил столпившихся зевак. На миг оторвавшись от зрелища пожара, они оглянулись на него и как один благоразумно посторонились. Тут только, увы, понял, что горит не он. Горели его соседи. Галстуки повыскакивали на улицу и пялились на пожар, будто косули, ослепленные светом прожектора. Из дыма вдруг показалась фигура старика, под руку выводившего жену. Та задыхалась от кашля. Отдав жену на руки одной из соседок, старик обернулся и кинулся в огонь. Толпа закричала «Куда? Поздно! Дождись пожарных!» Дед не стал слушать. Хотел уже кинуться в самое пекло, как обрушилась горящая притолока. За эти долгие секунды Уве, стоя у своих ворот, успел оценить обстановку. Ветер дул в его сторону. Рдеющие головешки уже подпекали сухую траву на полянке, отделявшей дом Увы от соседского. «Скорей, бежать за шлангом, иначе через несколько минут огонь перекинется на его жилище». Увы видел, как старик пробивается внутрь, пытаясь перелезть через рухнувший ему навстречу книжный шкаф. Галстуки окликали его, уговаривали вернуться, но старуха, жена его, вдруг выкрикнула другое имя. «Имя их внука!» овы переминался с пятки на пятку, перенося вес то на одну, то на другую ногу. Огонь змейкой полз по траве. По правде сказать, в ту минуту Увы размышлял не столько о том, чего хочет сам, сколько о том, как поступил бы на его месте отец. И, поразмыслив, понял, что выбора, собственно, нет. Недовольно буркнул что-то, взглянул напоследок на свой дом, прикидывая, сколько часов потратил, чтобы привести его в божеский вид, и кинулся в огонь. Нутро соседского дома заволокло густым липким дымом, который бил в лицо жаром, словно лопатой. Старик все пытался перелезть через шкаф, загородивший проход. Увы, одним махом отшвырнул шкаф в сторону, будто бумажку. Путь был свободен. Когда в лучах вечерней зари они выбрались наружу, на руках старика, грязный и закопченный, лежал мальчик. Грудь и руки, увы, были исполосованы в кровь. Люди заполошно кричали, бегали взад-вперед по улице. Выли сирены, вышедших из огня кольцом обступили пожарные в касках. Увэ, как он был в одном из подним с днящими легкими, вдруг заметил, как над его домом взметнулись первые огненные языки. Опрометью кинулся было на лужайку, но тут понабежала пожарная команда, бесцеремонно и жестко скрутила его. Заполонила весь двор, не подпустила к дому. Какой-то человек в белой рубашке, по виду вроде «брандмейстер», широко расставив ноги, объявил Уве, что не пустит его тушить собственный дом, чересчур опасно. «А сами мы тушить не можем», — продолжал он, тыча в какую-то казенную бумагу, «пока не получим надлежащий приказ от начальства». Дом-то стоял на границе двух муниципалитетов. Вот пожарные ждали четкой отмашки по рации от своего начальства. «А тогда уж туши, кто во что гораст». Но сперва надо выдать санкцию, поставить печать. Закон есть закон, равнодушным голосом сообщал брандмейстер в белой рубашке в ответ на протесты. Уве. Уве вырвался, помчался за шлангом, но тщетно. Огонь было не унять. Когда же пожарные дождались четкого приказа, дом уже полыхал вовсю. Уве Панура стоял в саду глядя, как догорает его дом. А несколькими часами позже, позвонив из телефонной будки в страховое агентство, он узнал, что о весельчаке там впервые слышат. И никакой страховки на дом не выписывали. Сотрудница агентства посочувствовала. Столько прохиндеев развелось, ходят по домам, людей обманывают. «Ну, вы хоть не платили ему наличными?» Одной рукой, увы, повесил трубку, другая в кармане сжалась в кулак.